Глава двенадцатая. Талик. Торка. Поместье Лаик. 399 год. Круга скал. Пятый-седьмой день осенних волн. Вороны деловито галделина двумя повешенными. Еще один признак подступающей войны, который по счету Жермон Риго не помнил. Меньше всего генералу хотелось в такое время покидать Север, но Рудольф зря не попросит. Нельзя поворачиваться спиной даже к самым коревым лапам, если в них оказался нож. Пока был жив Сильвестр, о мятежниках и заговорщиках можно было не думать. Теперь придется смотреть не только вперед, на Дриксов с Гаунау, но и назад. Рига с трудом представлял, как станет договариваться с Леонардом Манриком, а Сабве он и вовсе не знал. Калиньяры на север не заглядывали. Сапине было не проще. Самого Робера Жермон последний раз видел перед своим отъездом в Лаик. Юный граф Энтрак обожал свою тетку Маркизу Эрпри, но она отреклась от племянника точно так же, как и прочие родичи. Жозефина никогда никому не перечила, ни отцу, ни брату, ни мужу со свекром. Сына она тоже не уймет, даже если захочет. А кто уймет? Привычный ко всему жеребец равнодушно миновал украшенный дриксами ясень. Торские лошадки дурака при виде покойников не валяют. Они снежных бур не боятся, едят что не попади, везут сколько могут и дальше, а то, что статью не вышли, так на войне нужны солдаты, а не столичные хлыщи. Пусть и на четырех ногах». Рига, сам не зная с чего, потрепал своего гнедого по шее, и тот благодарно фыркнул. «Подумать только. Когда-то Жермон Энтрак ездил на ленарцах, зимой ходил в шелковых подштаниках, а торку почитал уделом дикарей и неудачников». «Нет, господа хорошие, здесь живут и воюют люди, а дикари торчат при дворе, даже не дикари, падальщики, с которыми Оригу не хочет иметь никаких дел. Но жизнь не спрашивает, а приказывает. Вепене так вепене». Прошлое кусалось, царапалось, пыталось дотянуться до горла, но генерал его не гнал, пытаясь понять, с какой стороны заходить. «Унять мятежников? Выпроводить манрика с его армией?» навести порядок во взболомученных графствах и к началу весенней кампании вернуться в торку для этого нужно стать сильвестром или алвой а Жирмон был всего навсего генералом от инфантерии хоть и неплохим самым умным было бы посоветоваться с ее величеством но королева угодила в багерлее за защиту мятежников именно королева потому что сестры у жермона орига нет он писал ей долго писал и когда она была девицей орига И когда стал ее величеством, писал и надеялся не на помощь, на ответ, на пустяковую записку, в которой желают здоровья и просят быть осторожным, но не было ничего, ничегошеньки. А потом ворон прикончил полузабытых братцев. Если б королева продолжала молчать, Жермон бы думал, что она верит в его непонятную вину, но Катарина писала, В нескольких местах буквы расплывались то ли от слез, то ли от умело пролитой воды. Любящая сестра на трех страницах объясняла, как она тоскует и молит создателя, чтобы он сохранил ей брата. Как ни того брат ждал этих слов, и какими ненужными они оказались, нет. Жермон не радовался свалившимся на Катарину бедом, тем более что она, как могла, сражалась с современщиками. Но уважение не заменит издохшую любовь, а выгода — дружбу. Это не трудно, Который раз утешил Альда. По большому счету, от тебя требуется только присутствие, ну и пара дозволений. Почувствуешь себя мной? Чем плохо? Постараюсь. Не оценил шутку Эпине. Но если вы с Ричардом проспите... Не беда. Махнул рукой Сюзерен. Заложником больше, заложником меньше. Постой. Робер оторопело уставился на Альда. Казнь же остановят. Но, разумеется, остановят. Только не в самом начале. Сюзерен был искренне удивлен. «От Фердинанда в любом случае надо избавиться, причем законно, в строгом соответствии с этим дурацким договором. Бывших королей оставлять в живых неразумно. И потом, если мы никого не казним, в серьезность наших намерений не поверит. Проклятие! Ну так пускай сей подвиг возьмет на себя граф Кириан Урламбах. «Не лечь на рожон нахмурился Альда. «Люра сделает все, что нужно». Но он не первый маршал Талигои, и никогда им не станет. Он будет командовать казнью, но замещать меня придется тебе. Понимаю, что противно, но нам нужны деньги. И пока я буду смотреть, как рубят голову Фердинанду Алару и дюжине негациантов, ты пойдешь к разумной вдове? Не могу сказать, что я в восторге от твоих шуток, но я понимаю, закатные твари. Но почему, когда ни кошки не понимают, через три слова на четвертое толдычит «понимаю, понимаю, понимаю». «Хорошо». Не стал спорить принц. «Я тебя не понимаю. Но мне надо, чтобы ты понял меня. Мне нужна жизнь, корона и деньги. Но карты легли так, что без денег не будет короны, а без короны жизни. Можно сколько угодно жалеть о том, что мы полезли в это болото, но назад дороги нет. С этим ты согласен?» «С этим согласен. Идем дальше. Нам нужно выиграть время и избавиться от гаганов». «Выгнать их прихвостней мы не можем, открыто убить, тем более, за ними стоят войска. Неужели тебе мало одного люра, и ты хочешь еще дюжину?» «Я предпочел бы не иметь ни одного. Обещаю, что граф Келиан Урламбах не нарушит фамильной традиции и кончит быстро и плохо, но сейчас он мне нужен. Пусть избавит нас от своих собратьев. Ты согласен, что нам гаганская свора не нужна?» «Обмануть гагана может только гаган». Сколько раз они с Сюзереном принимались хитрить, в надежде уколоть ежа, и ни к чему хорошему это не приводило. Конечно, Люра им не чита. Если он Манрика облапошил, то и с правнуками Кабиоховыми может справиться. Самое же мерзкое, что Сюзерену эта игра нравится. Еще бы, так весело. Манрик надул Калиньяра, Гаганы и Манрика, Симон — Гаганов, а умный Ракан прикончит Симона и получит все и луну из лужи. Робер. В голосе Альда послышалось раздражение. Ты можешь предложить что-то лучше? Нет, честно признала Пине, не могу, Альда. Ты понимаешь, до чего мы докатились? Если я скажу понимаю, ты начнешь кусаться. Я уже начал, Альда. Я выхожу из игры, с меня хватит. Фердинанд ничтожество. Но ваша затея морает не его, а нас. Хорошо, сюзенно толкнул стакан. Тебе мои затеи поперек горло. Это я действительно понимаю. Забирай своих южан и убирайся в эпине. Завтра же. Ричард уже взрослый. Справится. Ты хочешь затащить мальчишку под эшафот? Ричард Огдал не мальчишка, а повелитель скал. И потом. Должен же я верить хоть кому-то. Проклятье. Этот жирный заяц все-таки нас рассорил. Вот пусть за это и сдохнет. Подумаешь, голову отрубит. Да его за это четвертовать мало. Ты его убиваешь не поэтому. И поэтому тоже, Робер. Неужели все так и кончится? Дружба, надежды, совесть — все. Я останусь править изоргами, ты запрешься у себя на юге, а что потом? Все, что мы сделали, мы уже сделали. Если сейчас отступиться, все будет зря. И Рихард с Анатолием, и твои бериисты, и даже Мула. Альда! Вот так леворукий и получает души. Ты прав. Мы зашли слишком далеко, а Фердинанд не стоит нашей дружбы. Пусть будет так, как ты хочешь, хотя... Хотя тебе это не нравится. Мне оно тоже не нравится, и хватит об этом. Симон берется за дело, вот пусть и плавает в дерьме, а я не желаю думать, что жрут изорги, и тебе не советую. Главное, мы получим, что нам нужно, а грехи замолим потом, в старости». Всадников в багряных серым наймарских плащах Жермон заприметил издали и не стерпел. Поднял гнедову в голуб, наслаждаясь бросившимся в лицо ветром. Генерал Ориго числился по инфантерии, но верховую езду обожал, как и многие уроженцы Эпене. Вы, торские дороги редко позволяют гнать во весь опор. «Мой генерал!» Молоденький офицер вскинул два пальца к серой фетровой шляпе. Теньент к вашим услугам! Благодарю!» Рига и без представления понял, что перед ним младший сын маршала Арно. «В этой стране фамильных носов и глаз не спрячешь. Что ты...» «Вы здесь делаете». «Дожидаемся вас. Разрешите докладывать?» Парень явно удался в деда Рафиана. Арно-старший начхал бы на субординацию. Арно-младший держался, хоть и из последних сил. «Вижу, вас следует поздравить с производством». Рига кивнул на новенькую перевесь. «Я в ваши годы в корнетах ходил». Вы были не в Торке, а в Алларии. Юный негодник уже делит мир на Торку и все остальное. многообещающе. Когда Арносы объявятся в столице, число тамошних бездельников без сомнения сократится. Тенгент Жермон смотрел на сына, а видел отца. У вас уже были дуэли? К сожалению, то есть, к счастью, по губам Арно скользнула плутовская ухмылочка, тоже семейная. Торка мерзавцев не держит. Одно лицо с отцом. Леворукий бы побрал Карла Борна. Застрелить такого человека. Арно Старший до последнего надеялся образумить мятежников. Но Борны всегда были с придарью. Что мужчины, что женщины. Жермон и сам был Борном наполовину. Что ж, теньент, если сейчас же не вылезти из прошлого, оно задавит, докладывайте. По порядку. Да, мой генерал. Мы патрулировали тракт вплоть до Вайстанны и встретили... Викон Цэ счел возможным улыбнуться. «Шпионов». Они изображали из себя заблудившихся путников и расспрашивали пастухов о дороге на Гельбе. Но по ней не поехали. Пастухам это не понравилось. Нам тоже. «Мы видели двоих на ясене. Ваша работа? Наша». Тенгент не выдержал и расплылся в улыбке. «Мой генерал, шпионов было пятеро. Живыми удалось взять троих». Двое молчали, третий заговорил. «Сейчас его сопровождают в Ноймер. «Как вы их брали?» «На приманку». Парень все же забыл о субординации. «Я поехал вперед всего с одним солдатом. Гуси решили, что пятеро проглотят двоих, и подавились». Когда их послали, Жермон с трудом подавил улыбку. «И зачем?» После смерти его высокопреосвященства губы Арно сжались. Шпионы прибыли в Аларию через Гаунау и Кадану в качестве охранников, заказанных каданским посольством грузов. В столице их подменили. Новые охранники отправились назад, а лазутчики поехали во внутреннюю придду, оттуда через Гельбе в Хексберг. Поглядели на корабли и домой Нойморским трактом. Пленный показал, что их послали проверить, действительно ли Хексберг остался без Альмейды, и разведать проходы из Надора в северную придду и Ноймаринин. Не глупо, очень неглупо, добраться до Аларии в посольском обозе и уже оттуда двигаться к границам. «Этот гусак не врет?» Арно на мгновение задумался и резко мотнул головой. «Не врет. В Дриксон умников много. Жермон задумчиво тронул усы. Всех не выловишь. Мне не нравится, что они ищут проходы в Дульгор. «Никому не нравится?» — выпалился и смутился. «Мой генерал. На той неделе прибыл курьер от Фокварзов. Принц Бруно принял под свое командование все войска на границе с Толигом. Сколько у него людей известно?» У курьера не было поручения на словах, но в гельбе считает, гусей слетелось не меньше пятидесяти тысяч, а может и все семьдесят. Неплохая штайка, Жермон задумчиво свел брови. Дальше. Мы вернулись назад и передали лазутчика, а взамен пришло сообщение от генерала Девинпорта. Мол, кто первый вас встретит, должен передать, что герцог Наймаринин хочет вас видеть. Сейчас он в Нойморе, ждет Маркграфа, но на следующей неделе отбывает в Придду. Похоже, старый волк покидает логово и мчится туда, где опасней. А куда отправит генерала Риго? Когда Людвиг выезжал в Агмарен, а Бруно еще знать не знали, теперь же каждый человек на счету. А кавалеристы Шарли и подавно. Вряд ли Фокварзов их отпустит. Да и от них с Райнштайнером больше пользы на севере, чем на юге. Мятеж увязнет в осенней грязи, а зимой какой-нибудь выход всяко найдется. Только что к весне останется, от чтобы их... родовых владений и последнего Эпене с его олухами. «Барон Райнштайнер тоже возвращается? Об этом мне ничего не известно». На лице Арно мелькнула досада. «Но монсеньор велел поторопиться». «Значит, поторопимся», — кивнула Риго. Отряд на рысях обогнул заросшую ельником гору, похожую на двух влюбленных ежей, и вышел к манливой развилке, в незапамятные времена обозначенной каменным обелиском. Когда-то у его подножья сидел каменный пес. Время и ветры превратили его в причудливый серый валон. Изменился и герб, но и марининов. Собака уступила место волку. Потомки Манлии не стали рвать на куски издыхающую империю. Они до последнего прикрывали ей спину. Потом в службе пришел конец, и владыки перевалов стали свободны, как волки. Свободные, благородные и суровы.